«Тебе одного раза мало?» И раз расхаживал по чердаку, отчитывал меня как малолетнюю девчонку и был непреклонен, когда я изъявила желание отправиться спасать Дарью. Это я глупость сделала, что решила с ним посоветоваться. Уже тысячу раз пожалела, что сказала. «Армия русалок, ты с одной-то не справишься!» «Спасибо, что так в меня веришь!» Не удержалась я. «Я реально смотрю на вещи, Варя!» «Ты не боевой маг!» Он загнул палец. «Не воин, не преподаватель. Да что уж говорить, ты даже не мужчина!» Ладонь принца сжалась в кулак. «С чего ты взял, что можешь за меня решать?» Слишком уж сильно задели его сплошные «нет». Последнее, принадлежность к определенному полу, так вообще было убийственно, и аргументом для меня не являлось. «С того, что я принц!» «И?» «Ты моя!» Кто? В который раз не удержалась я. Любовница? Жена? Сестра? Мама? Да кто я тебе? И раз! Он сжал кулаки, резко выдохнул и оказался рядом. Не смей даже думать о том, чтобы снова отправиться к русалкам. В тот раз нас даже не я спас, а твоя нелепая выходка, помощь, Агнес. Нелепая, значит? Уточнила я. Запрещаю! Слышишь, запрещаю! И раз рявкнул так, что мне моментально захотелось сбежать и спрятаться под кроватью, пока его высочество не успокоится. А я-то еще надеялась, что он поможет. Да чтоб я еще хоть раз с ним пошла советоваться. Изверг, варвар, эгоист. Меня встряхнули, и я ойкнула, по сверкающим черным глазам поняв, что последние нелестные слова произнесла вслух. — Мне что, поговорить с директрисой и посадить тебя под замок? или отправить во дворец, чтобы выкинула эту затею из головы. — А что сразу не в темницу-то? — прошипела я. — Ты туда хочешь? Подземелья у нас знатные, и если весомые аргументы на тебя не подействуют, то я возьму тебя на экскурсию. Терпение Ираса закончилось, и он зло уставился на меня, потом резко выдохнул, взял меня за подбородок, окутал взглядом. — Пообещай, что не пойдешь. — Дай мне спокойно уехать на встречу с послами из Аскании. Не заставляй все отменять. — Они при смерти? — Кто? — Послы. — Нет. Почему ты так решила? — А Дарья через двое суток необратимо станет русалкой. — Это ее выбор. И раз был невозмутим и спокоен. — А если бы на ее месте оказалась я? — Ой, ваше высочество, вы наверняка не отменили бы вашу встречу с послами. — Варвара! Я восемнадцать лет Варвара, Дарья, моя подруга, и если вы, ваше высочество, способны бросить друга в беде, то ко мне это не относится! И раз молчал долго, сверля меня взглядом. В зачарованном озере русалок больше, чем во всей шелдронии, и я не желаю идти на смерть и тебя не отпущу. Трус! Он вздрогнул. Трус! повторила я, нужен ли королевству такой будущий правитель? Принц окатил меня таким ледяным взглядом, что я приготовилась бежать и, если что, прятаться под кровать. — Ты сейчас слишком расстроена, чтобы мыслить здраво. Поговорим через два дня, когда я вернусь. Надеюсь, что ты посмотришь на эту ситуацию с другой стороны, признаешь, что я был прав. Рука сама взметнулась, намереваясь дать ему пощечину, но и раз ладонь перехватил. — Хватит! Я ничем на этот раз не заслужил твоего удара! — Его голос звучал резко и холодно. «Повторяю, я запрещаю тебе отправляться к русалкам и спасать глупую девчонку. И чтобы пресечь даже попытку нарушить мой приказ...» Я сощурилась от повелительных ноток в его словах. «Ты до утра понедельника не покинешь чердак». «Что?» «Моргану я предупрежу. Заклинание наложил. Еду принесет Агана». Посидишь и подумаешь над своим поведением. Полезное занятие». С этими словами Ирас выпустил мою руку и исчез в портале. А я заметалась по чердаку, пытаясь найти выход. «Ненавижу его и ужом извернусь, но спасу Дарью, чего бы мне это ни стоило».